Глава двадцать шестая О, если мне порой в прекрасном сновидении Приснится, что любим я пламенно тобой, Не правда ли ты простишь мне это упоение? Не изольешь свой гнев на сон минутный мой, Ведь про любовь твою мне может только сниться, Она доступна лишь для мира тайных грез. Когда же настает мгновение пробудиться, Что остается мне? Тоска и горечь слез. Скорей же усыпи меня, сомкни мне очи и душу услади отрадным сном, Морфей. О, если будет он похож на сон той ночи, какое счастье опять в душе моей! Джордж Гордон Байрон, КМСГ, Ураль. Ой, если мне порой в прекрасном сновидении из душа Витора вытащился совершенно обнаглевший Джакоб. Он так сильно стучал в дверь, причём, похоже, не только кулаками, что Витор уже решил, что мать внезапно собралась третий раз замуж и снова хочет рожать уже от очередного мужа. Жить надоело, мрачно поинтересовался Витор в одном лёгком полотенце вокруг бёдер, открывая дверь и впуская без церемонного брата в спальню. Через полчаса тут будут родители твоей невесты. Оба, выпалил запыхавшийся Джакоб. Витор застыл с толлбом на пару секунд, обдумывая сказанное, затем привычно выругался и вызвал слугу. Боги одназначно решили добить его, причём ещё до свадьбы. Только высокородных эльфийки с вампирами в его тихом замке и не хватало. "Ты где?" одеваясь при помощи Дортунда, кинул Витор Джакобо через плечо. "Мне-то откуда знать?" последовал ответ. "Это твоя невеста, не моя". Звучало логично, но от того ещё больше раздражающе. Витур понятия не имел, где может быть Алиса. Да и, если честно признаться самому себе, после камфуза в лаборатории он с удовольствием пару-тройку дней с ней бы не встречался. Но вы, едва переодевшись в белоснежную рубашку, чёрные брюки и ярко-зелёный камзол, натянув на ноги коричневые туфли, Витур отрывисто приказал замку: "Перенеси меня к истине". Миг, и вот уже перед глазами знакомое шкафы с книгами и свитками. Вопрос, что делала неугомонная Алиса в книгохранилище, Витур оставил открытым. Не до того было. Что-то случилось. Мгновенно среагировала на его появление Алиса. оторвавшись от одной из книг, обложку которой Витор не видел. Случилось, буркнул он недовольно. Твои родители здесь появятся уже через несколько минут. Вопреки его ожиданиям, Алиса поднялась из-за стола медленно, смерила Витора внимательным взглядом, оценив его одежду и обувь, и только потом уточнила: "Ты уверен, «Не я, Джакоб. Очень плохо. Отменить, я полагаю, ничего нельзя». Витор отрицательно покачал головой. Спокойствие Алисы его угнетало. «Что ж, пойдем встретим новых родственников. И не смотри так, я их тоже не собираюсь убивать». Вопреки ожиданиям Алисы, потревожили ее практически сразу же. Она не успела прочитать и нескольких страниц в монографии какого-то ученого, подробно рассматривавшего культуру троллей. Как на пороге библиотеки появился Витор, злой и явно недовольный жизнью. Впрочем, таким его Алиса видела практически всегда. Новость о появлении родителей Алиса встретила относительно спокойно. Только ещё раз мысленно пожелала Эльнару навсегда попасть в гарем какой-нибудь вселюбивой дамочки, можно даже в качестве её внуха. Шагая по коридорам рядом с Витуром, Алиса прокручивала в мыслях всевозможные слова, которые скажет матери и отцу. Но они мгновенно выветрились из её головы, когда в холле миниатюрная хрупкая блондинка, точная копия самой Алисы, бросилась к ней со слезами на глазах и обняла за плечи. Лисонька, доченька, только и было слышно сквозь рыдания. Алиса растерянно обняла блондинку, мысленно снова пожелала страшной смерти Эльнару и услышала глубокий баритон. Ну, здравствуй, дочь. Она подняла голову, продолжая неловко обнимать за плечи рыдающую блондинку. Высокий, широкоплечий брюнет, красивый той роковой красотой, которая всегда сводила с ума нежных домашних девочек и не нравилась решительной боевой Алисе, смотрел на неё внимательно и изучающе, словно сравнивал с кем-то, может, даже с собой. Здравствуйте. Благовоспитанно поздоровалась Лиса, понятия не имея, что ещё можно произнести в подобной щекотливой ситуации. Лиса, блондинка, оторвалась от Алисы и лихорадочно зашарила в небольшой дамской сумочке, висевшей на плече. Обнаружила там тонкий батистовый платок и быстро начала промокать лицо от слёз. Как? Как ты здесь очутилась? Я думала, что никогда не смогу тебя найти. Только многолетняя выучка помогла Алисе сдержать эмоции, найти то, что её всё же искали. И почему же тогда эльфийская принцесса все эти годы не продвинулась в поисках ни на шаг, с её-то несомненными связями и, видимо, неплохим состоянием? Мне кажется, нам нужно поговорить наедине. С явным намёком произнёс Брюнет и повернулся к Витору. Где мы можем э, пообщаться? Только если он будет рядом, вырвалось у Алисы. Родители посмотрели на неё с явным изумлением. Он мой истинный, пришлось пояснить ей.